Глава 50. Эван Пайн. До этого. Первый день после приезда в Тулум они провели на пляже, подрёмывая в бунгало, заказывая коктейли и самые безалкогольные дайкири, глядя, как в голубом океане плещется Томми. Утомлённые солнцем, они решили сходить в магазин за продуктами и поужинать в коттедже. Усевшись за кухонной стойкой, Эван стал наблюдать, как всё семейство занялось приготовлением спагетти. любимого блюда Томми. Оно хоть и не совсем вписывалось в традиции местной кухни, но возвращало его в те времена, когда они в воскресенье по вечерам вместе что-то стряпали, рассказывали друг другу истории и хохотали за столом. Томми резал ножом для масла лук, Элв направляла его руку, между делом потягивая вино. Мегги, которой поручили готовить соус, помешивала его деревянной ложкой в большой кастрюле. Нет, нет, давай-ка ты правда посидишь и расслабишься, заявила она отцу. У нас с мамой всё схвачено. Попивая пиво, он смотрел на происходящее, потом глянул на сынишку. Его лицо стало помидорно-красного цвета, и это при том, что днём лив чуть ли не каждые 2 минуты мазала его солнцезащитным кремом. Мальчик пытался порезать лук тупой стороной ножа, который то и дело норовил скатиться с разделочной доски. Вода кипит, солнышко сказал Эван дочери, увидев, что ещё немного, и пузырящаяся жидкость хлынет через край. Он спрыгнул со стула, подбежал к плите и убавил огонь. Ты что, пару раз приложилась втихую к моему пиву? Надо готовиться к колледжу, ответила она, вынырнув из своих мыслей. Эван схватился за сердце, усиленно изображая боль в груди. Не говори так, девочка моя, и театрально заключил Мэнги в объятия. от которых она обычно отбивалась, но на этот раз просто опустила руки и стояла так, пока он её не отпустил. Когда ужин наконец был готов, они вчетвером уселись за стол. Впервые за очень долгое время семья взялась за руки, после чего Оливия произнесла молитву. У неё давно вошло в привычку благодарить Господа и просить благословения для каждого из детей. Когда очередь дошла до Денни, Эван заметил, что Мегги не сводит с него глаз. ожидая определённой реакции, словно пытаясь понять, думает ли он вообще о чём-то другом, кроме дела сына. Он постарался сохранить бесстрастное лицо, однако дочь слишком хорошо его знала. После ужина Эван сидел на краешке кровати, любуясь женой в тусклом свете, сочившемся из ванной комнаты. Та лежала голая, сбросив простыни и одеяло, быстро уснув от солнца коктейлей и выпитого за ужином вина. Она была ошеломляюще прекрасна. В голове Эвана тоже до сих пор шумел хмель, да и расставаться с женой у него не было желания. Но придется выкинуть эти мысли из головы. План выглядел предельно простым – выскользнуть из дома, отправиться в молоко-бар, из которого поступил тот звонок, все там проверить, убедиться, что никакой Шарлотты там нет и вернуться обратно. И его рациональная сторона прекрасно понимала: это безумие, учитывая, что девушка умерла. Но в случае Эвана разум нередко отступал перед отчаянием. Он надел те же шорты и футболку, в которых ходил днём, и тихонько вышел из комнаты. Судя по карте в телефоне, до бара отсюда минут 10 езды на велосипеде. Когда за его спиной раздался знакомый голос, его будто кто-то силой встряхнул. Ты куда? спросила Мэгги, сидящая в темноте на диване. Эй, а что это ты не спишь? Ты не ответил на мой вопрос. Эван бросил на неё взгляд. Можешь не отвечать, я и сама знаю. Пойдём вместе. Даже не думай. Полагаю, мы вполне можем разбудить маму и спросить у неё. Эван прищурил глаза. Боже правый, как же он любил своё чадо. Я не шучу. Дай мне пойти с тобой. Это может быть опасно. Как скажешь. Но тогда мне придётся разбудить маму. И она направилась в родительскую спальню. Погоди, он на миг задумался. Если дочь что-нибудь втемяшила себе в голову, то отец своего уже не отступится. Он прекрасно понимал, от кого она переняла эту черту. Жди меня на улице, Мэгги кивнула. И если я скажу тебе идти домой, ты меня послушаешься. Новый кивок. Кроме того, Я всё поняла, пап. Сейчас только половина двенадцатого. Поверь мне на слово, там яблоку будет негде упасть. Это Тулум, а не Нейпервил. Из груди Эвена вырвался раздражённый вздох. "Я серьёзно? Если я скажу тебе уйти, ты?" Маги улыбнулась, уже схватившись за шнурки кроссовок. Они сели на велики и покатили по утопавшей в мраке дороге. Эвен спрашивал себя, не совершил ли он ошибку. Мегги ехала впереди, а её толстая коса раскачивалась из стороны в сторону, как маятник дедушкиных часов. По непонятной причине ему вспомнились неуместные часы в кабинете доктора Сильверстайн. Впереди показались огни. На перекрёстке Мегги подождала Эвана, вглядываясь в карту на телефоне. Осталось совсем чуть-чуть. Бар стоит немного в стороне от дороги. И они двинулись дальше по асфальту. Мегги опять ехала впереди. Теперь ветер доносил звуки музыки, а свет вдали стал ярче. Они объехали несколько стаек прохожих и направились в молоко-бар, расположившийся сразу за поворотом у магазинчика бара с террасой. Даже в такой поздний час там была толпа народа. Мэгги остановилась через дорогу от бара. На ее лице отражалось замешательство, будто язык не отваживался что-то сказать. «Все хорошо», — уточнил Эван. «Главное, будь осторожен, ладно?» Эван с улыбкой слез с велосипеда и перешел дорогу. Вышибало бросил на него унылый взгляд, прикидывая, не староват ли он для их клуба, но все же махнул рукой, пропуская внутрь. В баре все было так, как он и ожидал. Огромная толпа, ритмичная танцевальная музыка, запах парфюма и пота. Эван вглядывался в лица, пытаясь отыскать «её», Именно в такие необычные моменты на него снисходила невероятная ясность мысли. Никакой шарлотты здесь не было. Он отправился на охоту за призраком и впустую потратил последние дни с Мегги перед её отъездом в колледж. Промотал свою жизнь с томи и лив и испортил отношения с Мэттом. Ему пора было отпустить всё это. Тем не менее, сейчас он пришёл сюда. А раз так, то может Лавируя в толпе, он подошёл к бармену с тутуированными руками и хипстерской бородкой. Не мексиканец, хотя и на американца не особо похож. Перекрывая грохот орущей музыки, парень спросил: "Что будешь пить, приятель?" В его речи пробивался австралийский акцент. Эван положил на стойку купюру в 500 песо. Именно так поступали в фильмах и телесериалах, желая получить информацию. Потом протянул телефон с фотографией Шарлоты. Я ищу дочь, соврал он, надеясь, что котцу, тип за стойкой, отнесётся с большей симпатией, чем к копу, частному детективу или старому извращенцу, отправившемуся на поиски молоденькой девушки. Сейчас бармен скажет, что никогда её не видел и выразит сожаление, что не может ничем помочь. Эван думал именно так. Но парень провёл рукой по бородке, накрыл ладонью деньги и зажал их в кулаке. Да, я её видел.